Итак, мистер Паркер, я поехала в Фамагусту, чтобы проводить своего друга. Ты ведь меня знаешь, один ухажёрок плывает по роходам, а другой прилетает самолётом. Вчера я об этом заговорила. Кто он такой этот парень, с которым ты приехал на Кипр? Очень хочется знать. Ага. Полковник Говард Хиллс. Что-нибудь гадкое? Нет, чёрт возьми. Он был корректным до тошноты. Где ты -то с ним познакомился? в Солониках. Он возглавлял английскую военную миссию в тех местах. Когда я приняла детдом, у нас многого не хватало — коек, медикаментов, продуктов, постели, словом, всего. Я как-то обратилась к нему, и он прямо из кожи лез вон, чтобы только помочь мне. С тех пор мы друзья на вечные и вечные времена. Он действительно чудесный человек. Продолжает, и впрямь становится интересно. Несколько недель тому назад ему сообщили, что его переводят в Палестину, И что перед переводом ему предоставляется отпуск. Вот он меня и попросил провести с ним отпуск на Кипре. Знаешь, я до того же работала, что совершенно забыла, что у меня за полтора года не было ни одного выходного дня. Потом его отозвали из отпуска, и ему пришлось явиться сегодня в Фамагусту, чтобы сесть на пароход и отплыть в Палестину. Какие-нибудь планы на будущее в качестве миссис Хелинкс? Кейт театрально покачала головой. Он мне очень нравится. Он для того, собственно, и привез меня сюда, на Кипр, где он надеялся найти более подходящую обстановку, чтобы сделать мне предложение. И что же? Я любила Тома. У меня уже никогда не будет такого чувства к другому. Тебе уже двадцать восемь, Китти. Пора как-то привести в порядок свои дела. А мне и так хорошо. Я нашла себе дело, вполне меня устраивающее. Марк, ты ведь тоже едешь в Палестину». Здесь много офицеров, отправляются в Палестину. Там заваривается война, Китти. Как это война, я не понимаю. О, причин много. На свете теперь множество народов, решивших взять свои дела в собственные руки. Колонии выходят из моды в наш век. У этих англичан здесь гиблое дело. Это Китти что-то непостижимое. То, что они там затевают. Горсть людей хочет воскреси... воскресить нацию, умершую еще две тысячи лет тому назад. Такого ещё не бывало. Более того, они, кажется, добьются своего. Это те самые евреи, которых ты не перевариваешь. Я не сказала, что не перевариваю евреев, перебила его Китти. Мне не хочется спорить с тобой. Ну-ка подумай хорошенько, дорогая, с тех пор, как ты на Кипре, слышала ли ты или заметила что-нибудь нов, ну, скажем, необычное? Китти в задумчивости прикусила губу и вздохнула. Только эти лагеря для беженцев. Я слышала, что они переполнены и в ужасающем состоянии. Почему ты спрашиваешь? Не знаю. Просто у меня какое-то чувство, что на острове что-то происходит. Сказал бы лучше, что в тебя заговорило профессиональное любопытство. Тут нечто большее. Ты слышала о неком мистере Фредди Колдвелле? Он адъютант генерала Сатерленда. Ужасный тупица. Я познакомилась с ним у губернатора. Он был у меня в гостинице до того, как ты приехала. С чего бардю танту генерала интересоваться мной ровно через 10 минут после моего прибытия, когда за мной не числится ничего особенного? Нет, Китти, тут что-то происходит. И англичане нервничают. Я не могу сказать тебе точно, из-за чего они нервничают, но ставлю 2 против 1, что это связано с лагерями для беженцев. Послушай, тебе бы не пошло работать в этих лагерях на несколько недель, ради меня. Конечно, Марк, если ты этого желаешь. Чёрт, всё это, сказал Марк и поставил стакан. Мы ж с тобой тут в отпуске. Ты права, это у меня просто профессиональная подозрительность. Забудь об этом. Давай лучше потанцуем. Глава 6. В Фомагусте, на улице Арсинос, напротив крепостной стены старого города, стоял большой роскошный дом, принадлежавший греку Киприоту по имени Мандрий владельцу кипрско-средиземноморской пароходной компании. Ему же принадлежало большинство такси на острове. Мандрия и Давид Бен-Ами сидели и с нетерпением ждали, пока Ари-Бен-Канаан приведет себя в порядок и переоденется после морского купания. Оба знали, что появление Ари-Бен-Канаана на Кипре связано с особо важным заданием Масада Алия-Бетт. Долгие годы англичане проводили политику недопущения и максимального ограничения еврейской иммиграции в Палестину. Эта задача была возложена на королевский флот. Мосадат и Ябет были организациями палестинских евреев, занимавшихся нелегальной доставкой евреев в Палестину. Однако всякий раз, когда британский флот перехватывал какое-нибудь судно Масада, пытавшееся прорвать блокаду беженцев перевозили в специальные лагеря на Кипре. Арибан Канан уже переодетый, вошел в комнату и кивнул в сторону Мандрии и Бен-Ами. Это был крупный мужчина, роста более шести футов и крепкого сложения. Хотя он и Бен-Ами были старыми друзьями, они держались официально в присутствии Мандрии, киприота, не состоявшего в их организации, а только сочувствовавшего ей. Ари закурил сигарету и приступил прямо к делу. День старп направил меня сюда, чтобы организовать массовый побег беженцев. Цель ясна нам всем. Что скажешь, Давид? Молодой человек из Иерусалима с тонким лицом принялся задумчиво шагать по комнате. Его направили на Кипр ещё несколько месяцев тому назад тайная еврейская армия в Палестине, Пальмах. Он и десятки других пальмахников пробрались в лагеря для беженцев и безведомый англичанин организовали там школы, госпитали и синагоги построили санитарные помещения и создали даже кустарный промысел. Беженцы, которых вернули из Палестины и перевезли на Кипр, были люди, потерявшие всякую надежду. Появление палестинцев, бойцов еврейской армии, вселяло в них новую надежду и поднимало их дух. Давид Банами и другие пальмахники занимались также военным обучением нескольких тысяч мужчин и женщин из среды беженцев, пользуясь палками вместо винтовок и камнями вместо гранат. Хотя ему было всего 22 года. Давид был начальником Пальмаха на Кипре. Если даже англичане и пронюхали, что в лагерях орудуют палестинцы, они не показывали вида. Их дело было охранять лагеря снаружи, и у них не было желания соваться в пышущие ненавистью отцепления. — Сколько человек должен обижать? — спросил Давид. — Примерно 300. Давид покачал головой. — Мы прорыли несколько подкопов, но они ведут в море. Как ты мог убедиться сегодня ночью сам, течение здесь коварное, исправиться с ними под силу только опытному пловцу. Во-вторых, мы пользуемся для входа и выхода щелями на мусорной свалке. Мусорные свалки не очень охраняются, но этим путём мы никогда не проведём такого количества людей. В-третьих, можно воспользоваться английской военной формой и поддельными документами. Опять же, многих этих этим путём не проведёшь. И последнее, Мы обычно прячем членов в своей организации в ящики, закалачиваем их и отправляем на пристань. Господин Мандрия, хозяин пароходной компании, и его работники в курсе дела насчёт этих ящиков. При существующем положении Ари, я не вижу каким образом можно организовать массовый побег. Что-то придумаем, уверенно сказал Бен Канаан. Но в вашем распоряжении всего несколько недель. Грег Мандрия встал, Вздохнул и покачал головой. Мистер Бенканаан, вы приплыли ночью на берег, требуя от нас невозможного к тому же за 2 недели. Сердцем, сказал Мандрия, приложив руку к сердцу, я чувствую, что всё будет сделано, но умом, тут Мандрия постучал указательным пальцем по лбу, я вижу, что это невозможно. И преот заважил руки за спиной и зашагал по комнате. Поверьте мне, мистер Бенканаан, он круто обернулся и сделал патетический жест рукой. Вы, люди Пальмаха и Массада, можете положиться на нас, кипрских греков. Мы готовы постоять за вас до последней капли крови. Мы на вашей стороне, мы с вами. Мы готовы сделать для вас все, но все-таки Кипр остров. Он окружен со всех сторон морем, а англичане не дураки, и они не спят. Я, Мандрия, готов сделать для вас все, но устроить побег трехсот человек из Караолоса — это выше человеческих сил. Лагерь отцеплен трехметровым забором из колючей проволоки, всюду вооруженная охрана, а оружие за... заряжено. Ари Бен Канаан встал как башня над собеседниками. Он не обратил никакого внимания на драматический монолог Мандрии.